Глава 22 Родовой дар. Вова поморщился. Вы крутились. Батя помер на той неделе, не дождался. А я только вякнул, а мне «А ты кто такой?» и под зад мешалкой. «Идиоты они, что ли?» вырвалось у меня. «Ты ж эту приставку можешь любым конкурентам предложить». «Ага, сейчас». Вова зашвырнул окорок в припаркованный неподалеку автомобиль. Наверное, принадлежащий кому-то из начальства. Они патент оформили. «На кого?» – прищурился я. «А?» «Патент на кого?» – повторил я. «О мне почем знать?» «Так возьми и узнай. Салон этот Юсуповы держали. Они до недавних пор в ближнем кругу были, но вылетели». И на ближайший год хозяева поменяются. И мне что-то подсказывает, что такие люди, как Юсуповы, себе всегда соломку подстилают. А мне что с того? А того, что делай, как я сказал, с тебя не убудет. А узнаешь, на кого патент? Свяжись со мной. Дальше разберемся. — Эм, а как с тобой связаться? — Действительно, как? Я почесал подбородок. «Лечебницу баронессы Вербицкой знаешь? В чёрном городе». Вова утвердительно кивнул. «Придёшь к ней и скажешь, что от Константина Борятинского. Она мне позвонит, и договоримся о встрече». Уходя, я нехотя думал о том, что затеял. а Главное, зачем. Причина, казалось бы, была на поверхности. Юсуповы мне сразу не понравились. Оба. И старший, и младший за возможность прижать их как следует и бы кое-что заплатил. В частности, охотно заплатил бы своим временем. Если они оформили патент на себя, будучи в ближнем кругу, это самый простой и маловероятный вариант развития событий. Тогда достаточно просто черкнуть анонимку императору и род Юсуповых получит свое. Но скорее всего черные маги крутят дела похитрее, Меня зацепил момент, что отец Вовы до последнего радовался и предвкушал хорошую жизнь. Значит, его они со счетов не списали. А вот сына запросто. Да, возможность прижать Юсуповых дорогого стоит. Но помимо этого, может быть, я просто ищу предлог, чтобы еще раз встретиться с Клавдией? А кто же меня знает? Пробормотал я усевшись на заднее сиденье рядом с дедом. «Ты о чём?» Тут же насторожился он. «Да так», – махнул рукой я. «Едем домой». Продавец не подвёл. Машину пригнали к воротам к пяти часам вечера. Я подписал необходимые бумаги и отпустил водителя. Сев за руль, запустил движок, прислушался к рокоту. Но тронуться не успел. К имению свернула Надя. Поставив автомобиль Нины рядом с моим, она вышла и окинула пристальным взглядом конкурента. «Садись!» – пригласил я, опустив стекло. Надя уселась на пассажирское сиденье, и я изумился, отметив её растерянный взгляд и потерянный вид. «Ты чего такая?» – спросил я. «Какая?» – дёрнула плечом Надя как веслом ушибленная. «Фи, что за выражение?» Она пыталась улыбаться и вести себя как обычно, но я невооруженным взглядом видел, как сестренку что-то гнетет. «Рассказывай», — велел я. «Что рассказывать?» «Да всю правду. Все равно ведь узнаю, рано или поздно. Кто он?» «Кто?» Надя широко раскрыла глаза. «Вот и я спрашиваю, кто пленил твое сердце? Ты такой задумчивой сроду не была». «Ты что, возомнил, будто я имела глупость влюбиться?» – сплеснула руками Надя. «Нет, ну каково же? Да у меня слов нет». «Тогда в чем дело?» – развел я руками. Надя посмотрела на меня искоса, покусывая губы. «Волнуюсь». — сказала она, наконец. «Так...» — подбодрил я ее. «А из-за чего? Это как-то связано с твоими постоянными отъездами, из-за которых дед с ума сходит?» «Пообещай, что никому не расскажешь». «Могла бы и не спрашивать». «Поклянись!» Я призадумался, но все же решился. «Будь что будет, в конце концов, если с проблемой не сумею разобраться я, то кому ещё надя о ней рассказывать? От кого просить помощи? «Клянусь, что никто не узнает твоей тайны от меня», – сказал я. «Слово дворянина». Даже не вздрогнул, когда сияние окутало мою ладонь и исчезло. Надя удовлетворённо кивнула. «Хорошо. Приезжай завтра в восемь вот по этому адресу». Она достала из сумочки свою визитку и начеркала на ней пару строк карандашом в золотом корпусе. Я взял визитку, прочитал адрес, который мне ровным счетом ничего не сказал. «И чего мне ждать?» «Ответов». Надя хитро подмигнула мне и огляделась, будто бы только что заметила, где находится. «Твой новый автомобиль». «Ага», – кивнул я. «Тоже будешь пенять?» что недостаточно шикарен». «Напротив, только к такому автомобилю полагается соответствующий костюм». Окинув взглядом мою одежду, улыбнулась Надя. «Помнишь тот в тонкую полоску? Он тебе очень идёт». «Костюм?» – я задумался. «Удобная одежда мне бы и впрямь пригодилась». «Напомнишь, где тут покупают одежду?» Надя рассмеялась. В зависимости от того, чего желает ваше сиятельство. Хочешь обновить гардероб? Да, было бы неплохо. Я в общих чертах рассказал, чего желаю. Надя округлила глаза. Ого, сомневаюсь, что такое можно отыскать в магазинах готового платья. Разве что... Глаза сестренки загорелись. Костя... Она положила руку мне на плечо, Лукаво заглянула в глаза. «А у нас ведь теперь снова есть деньги, правда?» Ательер М. Кардин гласила скромная темно-зеленая вывеска, расположенная над шикарным зданием в самом начале Невского проспекта. Зеркальные витрины были заставлены манекенами в костюмах самых разнообразных фасонов и расцветок. «Это самые лучшие...» и современное ателье в Петербурге, благоговейно сказала Надя. Я физически чувствовал, сколько сил она прикладывает к тому, чтобы не пожирать витрины глазами. Мсье Карден лично приезжал на его открытие. Я быстро осмотрел манекены. Ничего даже близко похожего на то, что мне нужно, не наблюдалось. Я сказал об этом Наде, та всплеснула руками. «Ах, ну конечно, на витрине такого нет. У тебя очень необычный запрос. Но это ведь отель Е!» Сестрёнка взяла меня под руку и решительно повела к дверям магазина. Двери предупредительно разошлись в стороны, мелодично звякнул колокольчик над головой. «Чего изволите?» Перед нами будто из ниоткуда появился седовласый господин в светло-сером костюме. Под воротником белой рубашки повязан бант. Из нагрудного кармана пиджака выглядывает уголок белоснежного платка. «Мой брат желает сшить с себя костюм», – улыбнулась Надя. «В таком случае вы пришли по адресу», – вернул улыбку старик. «Позвольте узнать, какой именно костюм? Выходной? Повседневный?» «Скорее повседневный» сказал я. Мне пока, несмотря на уверение старика, казалось, что явились мы все-таки не туда, куда нужно. Но он несколько отличается от тех, что я видел на витрине. «Хо, разумеется», всплеснул руками старик. «На витрине всего лишь образцы. Ваш костюм будет пошит так, как пожелаете вы. Позвольте проводить вас к модельеру». Модельером оказался парень лет 30 Я встречал в жизни немало людей самых разнообразных профессий, но модельеров среди них не было. Парень, впрочем, выглядел именно так, как я мог бы его себе представить. Всколокоченные волосы, безумный взгляд, измятые брюки и ярко-розовая рубашка без воротника с психоделичными узорами. «Что желаете?» – спросил он. «Пиджак? Фрак?» «Смокинг?» «Куртку?» «Любопытный выбор. Ткань?» Парень подвёл меня к стенду, увешанному образцами тканей. Ткнул пальцем. «Рекомендую вот эту. Новейшая разработка. Двойное плетение нитей. Специальная пропитка. Прекрасно выглядит, защищает от дождя и ветра». «Да, пожалуй», – кивнул я. «Расцветка?» Парень посмотрел на меня. «Стальной, чёрный». Образец ткани в его руках начал менять цвет. «Чёрный». «Я бы добавил металлического блеска». Парень снова присмотрелся ко мне. «Только ни в коем случае не яркого. Тусклого, едва заметного. Вот». Ткань приобрела благородный металлический отлив. «Очень красиво», – ахнула Надя. «Костя, давай оставим этот. Пожалуйста». Я кивнул. «Пусть». «Фасон?» Парень подошёл к мольберту, стоящему у окна. Глядя на меня, принялся набрасывать на листе бумаги эскиз. «Тут нужны карманы», – показал я. «Накладные, вот тут», – ткнул пальцем в грудь и плечи. «А здесь внутренние». «Понял», – уважительно кивнул парень. «И на брюках должно быть тоже, верно?» «Да». «Секунду». Карандаш порхал по листу с какой-то невероятной скоростью. «Могу я узнать, какая предполагается обувь?» «Берцы». «Что, простите?» Парень посмотрел на меня удивлённо. «Высокие ботинки на шнуровке. Примерно вот досюда». Я чиркнул по щиколотке. «Ага». К костюму добавились ботинки. «И ремень». «Да-да, непременно». Через несколько минут с листа на меня смотрела офицерская полевая форма. «Это будет нечто потрясающее!» Глядя на эскиз горящими глазами, объявил модельер. «Шьём?» «Конечно. Когда будет готово?» «Через час». «Ого!» Теперь настал мой черёд удивляться. «Вы можете пока прогуляться или подождать в кафетерии на втором этаже. Рядом с нами снова возник седовласый управляющий». По четвергам у нас подают изумительные бриоши. Через час я вышел из примерочной. Надя всплеснула руками. Костя, это что-то невероятное. Ты как актёр из фантастического фильма. Выглядел костюм действительно неплохо. Но меня интересовало прежде всего удобство. Однако модельер и тут не подвёл. Он учёл все детали, о которых я говорил. «Спасибо!» – от души поблагодарил я. «Сколько с меня?» Управляющий назвал цену. «По моим прикидкам, за эти деньги можно было выкупить половину здания, где располагался магазин. Но куда деваться? В конце концов, не каждый день я покупаю себе костюмы». «Небольшой нюанс, ваше сиятельство», – учтиво поклонился управляющий. «Эта модель столь хороша, что, с вашего позволения, я пригласил бы фотографа. Клянусь честью, на странице газет фото не уйдет. Это, так сказать, для внутреннего использования. Хочу отправить фотографию мсье Кардену. «Чтобы он взял этот костюм как основу для новой коллекции?» – ахнула Надя. «Весьма вероятно, разумеется, права на модель останутся за вами торопливо добавил управляющий. «Мсье Карден весьма щепетилен в таких вопросах. Не беспокойтесь». «Дофотографируйте на здоровье», – пожал плечами я. «И дайте нам за это скидку», – ослепительно улыбнулась Надя. За поле я заехал ровно в восемь. Она выскочила из дверей дома, как ошпаренная, запрыгнула в машину и взвизгнула. «Гони!» Только отъехав метров двести, я поинтересовался, что случилось. «Просто хотела проехаться с ветерком», – спокойно сказала Полли. Она открыла окошко со своей стороны и, высунув руку, ловила ветер. Мысленно выругавшись, я сбавил скорость. И вовремя. Чадящая коломага впереди как раз остановилась на светофоре. «Ты знаешь про мальчика, который кричал «волки»?» — спросил я, стараясь не показать раздражения. Мне всего-то надо отбыть с ней пару часов, а потом я буду решать уже настоящие вопросы. — Ах, Константин Александрович, — вздохнула Полли, — да можно ли в моём возрасте верить в сказки? Я чуть не поперхнулся от неожиданности. Её слова в купе с проникновенным взглядом живо напомнили мне Чем закончилась предыдущая встреча? Наш подвешенный в воздухе поцелуй. Только тут до меня дошло, что если для меня поцелуй это практически ничто, то для Полли он может значить... Да практически всё. И судя по её поведению, она отнюдь не намерена притворяться, будто ничего не было. «Слушай», — сказал я, тронувшись на зелёный, Всё хотел спросить. «А что это была за музыка?» «Музыка?» переспросила Полли. «Ну да, вчера, когда мы...» Чёрт! Разговор сам собой скатился к этому поцелую. Он как сверхмассивная чёрная дыра искажает вокруг себя пространство и время, всё стягивая к себе. «Ах, да!» Полли как-то странно замялась с ответом. «А куда мы едем?» «А куда мы едем?» Я не настолько хорошо знал город, чтобы выбирать, поэтому на автопилоте двигался к той же набережной, где в прошлый раз оставил вырубившуюся Полли. Кстати, вот и выход. Про подарок она, кажется, благополучно забыла. Хороший побочный эффект. Может даже и не побочный. Значит, можно подарить его ещё раз. Проснувшуюся была совесть, я успешно подавил припарковавшись, посмотрел на Полли. Та ответила мне робким взглядом. «Пройдёмся?» – предложил я. Полли кивнула. «Было ещё светло. Народ наслаждался тёплым вечером. Мы с Полли шли вдоль реки, ничем не выделяясь из множества пар. Ну, почти ничем. Кроме моего костюма, на который многие бросали заинтересованные взгляды». «Постоим здесь?» – воскликнула Полли. Мы остановились, положив руки на ограждение моста и стали смотреть на скользящие по воде красные отблески заходящего солнца. «Так вот», – деловито сказала Полля. – «если уж мы заговорили о сказках, в нашем роду есть одна особенность, передающаяся по женской линии. Когда мы встречаем свою судьбу, начинает звучать из ниоткуда прекрасная музыка». Я вздрогнул. С «Судьбу?» «Именно!» Полли повернулась ко мне и коснулась пальцами моей ладони. Заглянула в глаза, при этом выпитив грудь так, что мой взгляд поневоле скользнул вниз. «Для меня самой это было неожиданностью. Но более верного знака и быть не может!» «Дьявол бы побрал всю эту проклятую магию!» «Ты уверена?» — спросил я. — А не может этот родовой дар ошибиться? — Ошибок быть не может! Поля приблизилась ко мне, и я ощутил её дыхание на лице. — Когда моя мама встретилась с моим папой, играла музыка. Когда моя бабушка встретилась с моим дедушкой. Да — Да-да, я понял. — Разве это не прекрасно? Разве ты не чувствуешь того же, что и я? этот «Жар в груди!» Не то она слишком уж сильно толкнула меня своей выдающейся грудью, не то я слишком опешил от такого напора. В прошлой жизни на отсутствие внимания со стороны женского пола не жаловался, но все мои женщины вели себя скромнее и чересчур подался назад. В общем, я вдруг ощутил, что центр тяжести моего тела сместился в точку невозврата. Всё, что я мог, Это сдержать рванувшееся наружу красное словцо и сохранить достоинство аристократа. С этим самым достоинством я и перелетел через ограждение. «Костя!» – летел мне вслед полный ужаса крик Аполлинарии Андреевны, на глазах которой ее судьба неслась навстречу воде.